Да без юмора он бы и не выжил, по мнению Йохансона, с пятью-то детьми и кучей родственников. — Поедем как-нибудь со мной, — предложил он, — непременно ответил Олсен. — Как-нибудь обязательно съездим. Ты смотрел новости? Возникла небольшая пауза. — Ты имеешь в виду медузы? — Именно. Я так и знал, что это тебя заинтересует. — Что там случилось? — Ну что там может случиться? Такие нашествия — обычное дело. То с то медузы. Я имею в виду португальские галеры и морские осы. Вот это необычно. Ты уверен? Необычно то, что разом появились оба опаснейших вида медуз. Ну, в Австралии всегда были проблемы с аркадовыми, именно с морскими осами. Они нерестятся к северу от в густих рек. Три минуты, и человек готов. А время года соответствует? Для Австралии С октября по май. В Европе эта дрянь донимает людей в жару. Мы в прошлом году были на минорке, и детям даже покупаться в добр не удалось, потому что кругом тоннами валялись велеллы. Кто-кто валялся? Велелла. Парусные медузы, очень красивые, пока они начнут вонять на солнцепеке. Маленькие фиолетовые штучки. Весь пляж был веловый. Их изгребали лопатами и граблями. И вывозили мешками. Ты представить себе не можешь. А в море и все пребывало и прибывало. Ты же знаешь, я обожатель медуз. Но даже мне было многовато. И все равно очень странно то, что происходит сейчас в Австралии. А что именно странно? Морские осы появляются на мелководье. А вдали от берега их не встретишь. Тем более у островов большого барьерного рифа. А теперь я слышал, они есть и там. С велелами все иначе. Они обычно болтаются в открытом море. Мы до сих пор не знаем, что им нужно на пляжах. Мы вообще очень мало знаем о медузах. А разве пляжи... «Не защищены сетями?» — Ольсен расхохотался. «Да, их ставят, но они ничего не дают. Медузы застревают в сетях, но щупальца отрываются и проникают сквозь ячейки. Тогда ты их вообще не заметишь». Он сделал паузу. «А почему, собственно, ты так заинтересовался этим? Хочу знать, действительно ли мы имеем дело с настоящей аномалией». «Можешь спокойно держать пари», — прорычал И «Видишь ли, появление медуз всегда сопряжено с жарой и размножением планктона. Медузы им питаются. Поэтому поздним летом набегают целые стада этих тварей. Но через пару недель они снова исчезают. Таков ход вещей. Погоди-ка. На заднем плане слышался громкий рев. Йоханссон спросил себя, когда же дети Ольсона ложатся спать и ложатся ли вообще. Всякий раз, когда ему приходилось говорить с Ольсоном по телефону, в доме орали дети. К детским крикам добавились крики Ольсона. Потом он снова подошел к телефону, извини. Передрались из-за подарка. Итак, если ты хочешь знать мое мнение, то такие нашествия медуз происходят из-за разжижения моря. А виноваты мы. Разжижение активизирует рост планктона. После этого стоит ветру падуть с запада или с севера-запада, и они у нас под носом. Да, но это касается нормальных нашествий. А мы говорим о... Погоди, ты хотел знать, имеем ли мы дело с аномалией? Ответ гласит «Да». Правда, мы не можем признать ее как аномалию. У тебя дома есть растения? Что? А, да. Наверняка это юбка пальма. Да, целых две. А они? Аномалия. Ты понимаешь? Юбка пальму к нам завезли. И угадай, кто? Йохансон нетерпеливо закатил глаза. Надеюсь, ты не сведешь наш разговор к нашествию юбка пальмы. Мои пальмы ведут себя вполне миролюбиво. Я не это и не веду. Я просто хочу сказать, что мы уже не в состоянии судить, что естественно, а что нет. В 2000 году я вел исследование медузных нашествий в Мексиканском заливе. Гигантские студенистые стаи угрожали местным рыбным запасам. Они обрушились на нерестилища Луизианы, Миссисипи и Алабамы и пожирали икру и рыбных мальков, но еще до этого они оставили их без надежды на выживание, потому что сожрали у них весь планктон. Самый большой урон нанес один вид, которому там вообще ничего было делать – Австралийская медуза из Тихого океана. Ее туда случайно притащили. Биология нашествий. Правильно. Они нарушили цепочку питания и привели к сокращению улова. А несколько лет назад экологическая катастрофа угрожала Черному морю, потому что в 80-е годы какое-то торговое судно завезло в своих балластных водах рифленых медуз, и Черное море просто зашилось. Ольсен вошел в раж. Теперь перейдем к португальским галерам. Они появились у берегов Аргентины, а это не их область. Центральная Америка – да. Может быть, еще Перу и Чили, но чтобы ниже. 14 трупов за один раз – это похоже на атаку.